Глава четвёртая. Физиология страха. Для того, чтобы научиться управлять страхом, нужно уметь его распознавать. И если с состоянием ужаса или сильного страха ни у кого обычно не бывает проблем, то с лёгкими проявлениями этой эмоции зачастую много путаницы. Поскольку страх — очень неприятная эмоция и часто запрещается в обществе, достаточно много людей не могут его распознать у себя, путая с другими эмоциями и состояниями. Но, к сожалению, вовремя незамеченный испуг может впоследствии доставить много хлопот. В своей практике я заметила, что чем легче человек распознаёт у себя страх, тем больше шансов у него избежать страха сценария. Как выглядит страх? Легче всего определить страх по мимике или памяти об этой эмоции. Страх выглядит так: Брови приподняты и слегка сведены. Верхние веки приподнимаются, глаза как бы округляются, становятся широко раскрытыми. Рот приоткрыт, губы слегка напряжены и оттянуты в стороны. Морщины в центральной части лба. Также страх можно поймать по особому состоянию в теле и конечностях человека, поскольку он активирует нервную систему. Страх и гнев, родственные по гормональному протеканию, и там и там выделяются адреналин и норадреналин. Они готовят организм к стрессу. Во время страха организм мобилизует всю энергию, подготавливается к физической активности, побег. И для этого перестраивает деятельность всех систем. Учащается сердцебиение, вырастает уровень возбуждённости, повышается давление, зрение становится более острым, слух чутким. Увеличивается количество сахара в крови, даёт энергию. Повышается кислотность в желудке, активно усваивается пища. Усиливается свёртываемость крови, уменьшается вред от ранений. Больше крови приливает к мускулам. Тонус мышц растёт. Усиливается действие мозговых центров по сознательному контролю за действиями мускулов. Возможно искажение восприятия вследствие очень активной деятельности вышеперечисленных систем. Александр Чернов. Организация личной безопасности сотрудников органов внутренних дел. Учебное пособие, 1999 год. Это проявляется по-разному. Может появиться дрожь в голосе и конечностях, пропадает голос, кровь приливает к ногам, иногда возникают бледность и головокружение. Кроме того, в первые секунды страха может замереть сердце и сбиться дыхание. Упражнение Вспомните ситуации, в которых вы испытывали страх. Проанализируйте, что происходило с вашим организмом. Какие изменения характерны именно для вас? Как вы чувствуете, что испуганы? Как реагирует ваше тело на эту эмоцию? Запишите ваши физические ощущения от страха. Это позволит вам лучше чувствовать эту эмоцию. Также результаты этого упражнения понадобятся в следующей главе, где мы будем учиться справляться с эмоцией страха.